«Проход в скале». Барбара Хардинг взглянула в лицо Билли Барна и поняла, что ей грозит серьезная опасность. Она не могла себе объяснить, почему ее так ненавидел этот матрос, но каждая складка его угрюмого лица выражала неприязнь. Минут он стоял молча, пристально глядя на нее, затем заговорил глухим голосом. «Не так я глуп, чтоб не видеть, что ты снюхалась с этим молодчиком. Но я тебе говорю одно. Не вздумайте замышлять что-нибудь против меня». «Вам и вдвоем, били Берна, не провести. Уж я буду следить за вами. Ведь только из-за тебя, черт тебя подери, потерпели мы это проклятое крушение. Ты одна виновата во всех моих неприятностях. Нужно было приступнуть тебя, и тогда все пошло бы гладко. С каким удовольствием треснул бы я тебя по башке, чтобы ты подохла, проклятая ты... ты...» Билли не мог найти подходящих слов. К его удивлению, девушка не проявила ни малейшего признака страха. Она продолжала держать голову так же прямо, как и раньше, и не отвела своих спокойных глаз от его свирепого лица. Презрительная усмешка скользнула по ее губам. «Мерзавец!» — спокойно проговорила она. «Оскорблять женщину и угрожать ей — это ваше дело. В сущности, вы просто убийца из-за угла. Вы убили на лотосе человека, в мизинце которого было больше мужества, чем во всем вашем огромном неуклюжем теле». Вы только и способны нападать сзади, или когда застаете вашу жертву врасплох, как это было недавно с мистером Терье. И вы думаете, что я вас боюсь? Что я боюсь подлой твари, способной ударить ногой в лицо лежащего человека? «Убить меня вы, конечно, можете», — продолжала она. «На это у вас, пожалуй, и храбрости хватит, ведь со мной справиться нетрудно». «Но хотя вы и можете убить меня, вы ни за что не заставите меня выказать перед вами страха. А ведь этого-то вы как раз и желаете». «Это ваше понятие о мужестве и силе. Я никогда не воображала, что на свете существуют такие типы, как вы, хотя я и читала про таких, мистер Берн. Вы принадлежите к тем, кого в больших городах называют хулиганами. Я никогда не задумывалась о них, а теперь понимаю, что настоящий мужчина, джентльмен, может чувствовать к таким, как вы, только презрение и отвращение». В то время, как она говорила, глаза били-сузились и брови нахмурились, но не от злобы. Он думал. Он думал первый раз в жизни о том, каким он кажется со стороны. Никогда ни один человек не высказал ему так хладнокровно и так сжато, что он о нем думает. Люди его сорта часто давали ему в сердцах разные гнусные эпитеты, ругали всячески. Но эта девушка говорила без раздражения, и описание было ясно и картинно. Она объяснила ему причину своего презрения, и каким-то образом это презрение стало ему понятно. Зная Билли Берна, можно было наверняка ожидать, что взбешенный безжалостной критикой девушки он грубо набросится на нее. Но он этого не сделал. Казалось, что злобу его как рукой сняло. Он стоял и пристально глядел на Барбару Хардинг. Это была одна из его странностей. Он мог, не мигая, упорно смотреть в глаза другому. И в это время в нем произошла какая-то перемена. Он неожиданно увидел то, что он отказывался видеть раньше. Прекрасную, храбрую девушку, без страха ожидающую его нападения. Хотя Билли барн считал, что он все еще ненавидит ее, но он почувствовал, что у него не поднимется на нее рука, и что он вряд ли сможет теперь поднять руку и на других женщин. Почему произошла эта перемена, Билли не знал. Он просто чувствовал, что это так. Проворчав что-то себе под нос, он круто повернулся к ней спиной и отошел. Пронеслись первые порывы легкого юго-западного ветра, все матросы занялись установкой запасной мачты и парусов, чтобы воспользоваться ими и постараться пристать к берегу, который круто поднимался над поверхностью океана в трех милях от полумесяца. Ветер крепчал. Небольшой временный парус надулся, и полумесяц тяжело двинулся вперед. «Мы должны найти как можно скорее место для высадки», — сказал шкипер Симс к косоглазому Уорду, — «или мы разобьемся вдребезги об эти скалы». Так это и будет, если ветер будет крепчать, — ответил Уарт. К этому берегу так же легко пристать, как к неприступной крепости. И действительно, когда полумесяц приблизился к сплошной гряди скал, падающей отвесной стеной в море, стал оказаться совершенно безнадежным найти место, куда могла бы ступить человеческая нога. На расстоянии 400 футов от берега сделалось очевидным, что о высадке в этом месте нечего и думать, а потому курс корабля был изменен. Его старались держать параллельно берегу, надеясь найти небольшую бухту или песчаную отмель. Ветер крепчал и вздымал свирепые буруны, которые с шумом разбивались о скалистый барьер острова. Попасть в эти страшные волны означало бы немедленную гибель корабля и всей его команды Потрепанная прошедшим ураганом, бригантина почти не слушалась руля, и ее все время относило к берегу. Матросы стояли, столпившись на корме вдоль правого борта судна. Двое матросов находились у рулевого колеса под невежественным руководством шкипера Симса и делали, что могли. Уарт и Терьез горстью людей наблюдали за жалким парусом и время от времени изменяли его положение, стараясь еще на некоторое время удержать корабль от столкновения. Полумесяц был очень близко от скал, когда на расстоянии едва ли ста сожжений впереди его носа показалась узкая расщелина, в которую море вливалось длинными волнами. Волны катились обратно, так что у входа в пролив бурлил водоворот с высоко вздымающейся пеной. В обыкновенных условиях было бы верхом безумия пытаться провести корабль в этот проход. Никто не знал, что находилось внутри и было ли там достаточно воды для корабля, хотя большие волны, вкатывавшиеся в проход, свидетельствовали о значительной глубине. Шкипер Симс, увидев выросшие перед ним мрачные утесы, понял, что ничто теперь не может спасти корабль от гибели. Трус в душе — Он в этот критический момент жизни потерял всякую власть над своими нервами. Выскочив из рулевой буртки на палубу, он стал метаться по палубе, как загнанный заяц, дико взывая о помощи и обещая сказочную награду тому, кто доставит его невредимым на берег. Вопли обезумевшего страха капитана страшно подействовали на большую часть экипажа. В одну минуту буяны с полумесяца превратились в стадо воющих от ужаса жалких людей. Барбара Хардинг стоя утра посмотрела на эту отвратительную сцену. его губы кривились презрительной усмешкой при виде сильных мужчин, которые плакали от страха и думали каждый только о собственном спасении. Косоглазый уорд с остервенением выламывал крышку люка. Он, очевидно, хотел воспользоваться ею для спасения своего после того, как полумесяц ударится о скалы. Выломав крышку, он привязал к ней веревку и потащил ее к левому борту корабля подальше от берега. Ларри Дивайн, скорчившись, сидел у каюты и жалобно плакал. Симс, обезумевший от ужаса, вылезает. Все еще метался по палубе, оба рулевых покинули свой пост. Почти немедленно вслед за этим полумесяц круто повернулся носом к скалам. Но едва только рулевые дошли до палубы, как Терье подскочил к колесу и занял их место. Со страшными усилиями поворачивал он тяжелый руль. Барбара видела, что он единственный из всех на Бригантине что-то делал, чтобы спасти корабль. Как не жалки были усилия этого человека, они свидетельствовали о его хладнокровии и мужестве. При виде того, как он храбро боролся со смертью, несмотря на всю безнадежность положения, девушка почувствовала как бы некоторую гордость. Вот это настоящий мужчина. И он любил ее, в этом она была уверена. Отвечала ли она на его любовь или нет, на ее место сейчас возле него. Она должна была помочь ему, насколько могла.